Айзек Азимов. Слова в науке. История происхождения научных терминов. Перевод с английского Меркулова. Москва. ЗАО. Центр. Полиграф. 2006 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Знаменитый писатель-фантаст, ученый с мировым именем, великий популяризатор науки, раскроет вам тайны происхождения научных терминов. Словарь специальных определений для избранных у Айзека Азимова превращается в веселую азбуку науки для всех. Вы с легкостью проникнете в основные понятия физики, химии, биологии, приобщитесь к выдающимся открытиям и высочайшим достижениям человеческой мысли. Посвящается Гертруде и Робин, главным женщинам в моей жизни. Введение. Большинству людей приходилось сталкиваться хотя бы поверхностно с научными дисциплинами в школе. Из этого опыта обычно усваивают, что наука – это трудное дело. Что это трудно. Однако все в нашей жизни в известной степени трудно. Трудно стать хорошим плотником, артистом или игроком в покер. Тем не менее, изначально принято считать, что наука – это особо трудное дело. Что это более трудно по сравнению с другими видами человеческой деятельности. Почему же научная деятельность столь выделяется из других занятий человека? Почему считается, что здесь особенно трудно? Одной из причин являются научные термины. Когда знакомишься с математикой или другими науками, сразу попадаешь в мир мудреных слов и терминов. Они странно и непонятно звучат. Они длинные и неудобные для запоминания. К тому же в обычной жизни ты никогда ими не пользуешься. Как будто ученые специально прячут тайны науки за этим ими, напущенным словесным туманом. Но на самом деле все как раз наоборот. Словарь научных терминов — это мост, по которому вы приходите в науку, а не стена, которая вас от нее отгораживает. Знание этих терминов вам помогает, а не мешает. Лучше ориентироваться и понимать, что происходит как в науке, так и в реальной жизни. Особенно хорошо это видно, когда... Один и тот же термин имеет разное значение с научной и чисто житейской точки зрения. Возьмите слово «работа». В научном понимании оно означает «движение с преодолением сопротивления». Соответственно, к работе, с точки зрения ученого, относится поднятие камня, поскольку при этом преодолевается сила земного притяжения, а также забивание гвоздя в дерево. Гвоздь входит в деревянную поверхность, преодолевая соответствующее сопротивление. Однако, если вы неподвижно держите груз на высоте метр восемьдесят сантиметров над землей или пытаетесь забить гвоздь в железную поверхность, в которую он не входит, преодолевая сопротивление, то это работой, с чисто научной точки зрения, назвать нельзя. В обычном житейском понимании работой принято считать все, что тебе приходится делать, пусть и неохотно, и от чего устаешь, физически или психологически. Поэтому держать груз на весу или тщетно пытаться забить гвоздь в железо. Это тоже работа? Обычно студенты, начинающие изучать физику на первом курсе института, испытывают определенные проблемы с этим понятием. По их мнению, было бы гораздо лучше, если бы ученые придумали для его обозначения какой-нибудь другой термин, чтобы не обижать тех, кому приходится пахать. С другой стороны, этот термин учит беречь усилия и не тратить их на бесполезные вещи. В большинстве случаев научные термины являются производными от греческого и латыни. Это совершенно естественно. Ведь на заре современной науки в XVI веке во всех школах преподавали латынь. И мало-мальский образованный человек знал латынь, а многие умели также читать по-гречески. На основе этих языков составляли слова и пускали их в оборот, так же, как сейчас происходит с английскими словами. Со временем греческий и латынь практически перестали изучать Но слова остались, и это оказалось весьма полезным. Именно благодаря этим двум мертвым, в кавычках, языкам, наука стала интернациональной и позволила ученым разных стран активно общаться и понимать друг друга. Так многие научные термины одинаково звучат как в русском, так и в английском. Это очень важно для развития науки, а в противном случае ей бы существенно мешал языковой барьер. И это значительно бы замедлило научно-технический прогресс. Если бы сейчас продолжали изучать греческий и латынь, то все получившие образование знали бы, например, что слово «термометр» состоит из греческих слов «термо» — «тепло» и «метрон» — «мера» — «измерение». То есть термометр — это измеритель тепла или тепломер.